Я же одну тысячу называю богатством. Так я и предполагала. И все-таки две тысячи в год доход очень скромный, сказала Марианна. Обойтись меньшим никакая семья не может. Я убеждена, что мои требования очень умерены. Содержать приличное число прислуги, экипаж или два и охотничьих лошадей на меньшую сумму просто невозможно. Эленор вновь улыбнулась тому, с какой точностью ее сестра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 но редко бывает весела, как птичка». «Пожалуй, вы правы», — ответил он. «И все же я всегда считал ее веселой, живой натурой». «Мне часто приходилось ловить себя на таких же ошибках», — продолжала Элинор, «когда я совершенно неверно толковала ту или иную черту характера, воображала, что люди гораздо более веселы или серьезны, остроумны или глупы, чем они оказывались на самом деле».